Они поставили на стол в палатке вредноскоп, который Гермиона подарила Гарри на день рождения, и до конца дня Гарри с Гермионой поочередно выполняли обязанности часового. Впрочем, весь день вредноскоп сохранял безмолвие и неподвижность. То ли благодаря наложенным Гермионой защитным заклинаниям и могла отталкивающим чарам, то ли потому, что люди нечасто решались забредать сюда, эта часть леса оставалась словно нежилой. только случайные птицы да белки изредка появлялись в ней. Вечер никаких изменений не принес. В 10 часов Гарри запалил свою палочку и, сменив на посту у палатки Гермиону, стал вглядываться в пустынный пейзаж, оживляемый лишь летучими мышами, проносившимися над ним по единственному куску звездного неба, какой был виден с защищенной чарами прогалины. Гарри испытывал голод и легкое головокружение. Никакой еды Гермиона в свою волшебную сумочку укладывать не стала, поскольку думала, что к ночи они вернутся на площадь Гримму. И потому за день все трое ничего не ели, если не считать грибов, которые Гермиона собрала под ближайшими деревьями и сварила в жестяном котелке. Рон, пожевав их немного, отодвинул от себя тарелку с таким видом, точно его затошнило. Да и Гарри доел свою порцию с трудом и лишь потому, что не хотела бежать Гермиону. Лесную тишину нарушали только разрозненные звуки, похожие на хруст сучьев. Гарри думал, что звуки эти создаются скорее животными, чем людьми, но продолжал держать палочку наготове. В животе посасывало и от недостатка еды, и от непонятного беспокойства. Прежде Гарри думал, что когда им удастся завладеть крестражем, его охватит великий подъем. Однако этого почему-то не произошло. Глядя в темноту, лишь крошечная часть, которая освещалась его палочкой, он ощущал только тревогу при мысли о том, что с ними будет дальше. Все выглядело так, будто неделями, месяцами, а может быть и годами, во весь опор несся вот к этой минуте, а теперь вдруг резко остановился, слетев с дороги. Где-то таились и другие крестражи, но где об этом Гарри не имел ни малейшего представления. Он не знал даже, что они собой представляют. И пока терялся в догадках, как уничтожить тот единственный, какой им удалось отыскать, крест-страж, прижимавшийся сейчас к его голой груди. Странно, но он не перенимал у тела Гарри тепла. Оставался таким холодным, точно его сию минуту вытащили из ледяной воды. Время от времени Гарри думал, или ему только мерещилось, что он различает еле слышное сердцебиение, идущие в разнобой с ударами его собственного сердца. Безликие дурные предчувствия закрадывались в его душу, пока он сидел в темноте. Гари пытался не поддаваться им, отгонять их прочь, но они неумолимо возвращались. Ибо ни один не может жить спокойно, пока жив другой.